А так, не знаю, что это может ещё быть. Ну разве что ещё здоровье. Без него тяжело что-то делать. Люди это материальное, а не духовное. Ох, мой мозг. И надо было ему задать такой вопрос именно ночью. А я про материальное. Так что, думай, красавица. До завтра, у тебя ещё есть время. А сейчас мне пора спать. Спокойной ночи. Спокойной что ж пожалуй я тоже пойду лягу и попробую всё-таки уснуть хотя в голове и очень много мыслей крутится